Глава 30. Как и предполагал Кейси, к Косиопе никто близко не подошел. Точка на радаре сначала перестала приближаться, а потом начала быстро удаляться. Вероятно, Муракис действительно должен был подать какой-то знак, что можно начинать передачу товара. Вернувшийся на мостик Рамсон велел запустить двигатели, взять курс на Амстердам и двигаться к нему на полном ходу. В головной офис было передано сообщение о том, что именно нашли в трюмах и кто стоял за случившимся с новичком. На случай, если бандиты задумают пиратское нападение, чтобы выкрасть наркотики, пояснил Кейси. Раньше капитаны судов хранили в своих сейфах огнестрельное оружие. Сейчас такое не разрешено. Может, оно и к лучшему, спросил Бьярна. Если бы у Муракиса был пистолет, не факт, что мы победили бы. Скорее всего, нехотя согласился Кейси. «Но у нас было бы чем защититься от пиратов». Полиция, по всей вероятности, тоже опасалась нападения, потому что им навстречу выслали два скоростных судна, и через сутки экипаж Кассиопии пополнился полудюжиной вооруженных до зубов спецназовцев. Один из них всегда присутствовал на мостике, еще двое охраняли трюм номер три. Пока Кассиопия швартовалась... Бьярне ожидал, что вот-вот начнется светопреставление Если бы они были в Штатах, то к ним на борт поднялась бы целая армия с агентами ФБР, коронерами, следователями и прочими детективами и судмедэкспертами в составе. В Амстердаме их ожидал один немолодой следователь. «Он сказал, что мы почти оставили его без работы», рассказывал Кейси в один из визитов в каюту Бьярне. Он приходил трижды в день по весьма убедительной причине — приносил еду. Все улики зафиксированы, фотографии тщательные, допрос оформлены верно. Но Муракис же выбросил телефона Рамсона и Андерсона в море. Бьярный еще с трудом соображал, хотя голова болела меньше. Наш капитан скинул все на ноутбук и со своего аппарата из Xiaomi Томаса. Кейси стащил с подноса креветку, закинул себе в рот. Мм, отличные. Руководство расщедрилось на доставку из ресторана. Камбуста объявили местом преступления и чем только там не наследили. Хорошо, что я лишен удовольствия это видеть, рассмеялся Бьярна. Потерпи ты, взрослый мужчина, строго сказал Андерсон. Терпеть не могу иголки, признался Бьярна. Ножницы и пинцеты тоже особенно вблизи от глаз. «Ты сам все затягиваешь», — Андерсон разложил на столике для инструментов орудия пытки. «Давай, швы пора снимать. Или ты хочешь некрасивый шрам?» «Я вообще не хочу никаких шрамов», — признался Бьярный и постарался расслабиться. У него получалось до момента, как Андерсон потянул пинцетом за первый узелок. Потом он просто терпел. «Все». Спросил, тяжело отдуваясь, когда все пять швов были сняты. «Не торопись, герой!» Том промокнул его рану чем-то вонючим. «Сейчас наложу пластырь. Вернешься в Голливуд, сходи к пластическому хирургу. Он выпишет специальные силиконовые, и через пару месяцев останется только тонкий шрам, который легко замаскировать гримом». Гримеры и не с таким сталкивались, и без пластырей справятся. Отмахнулся от совета Бьярна. Андерсон целых три секунды смотрел на него в упор, а потом до него дошло. «Ты не хочешь, чтобы весь Голливуд знал о твоем обращении в клинику эстетической медицины?» — озвучил он догадку. «И без того шума выше крыши», — кивнул Бьярне. «Как думаешь, когда нас выпустят?» Они стояли в порту третьи сутки, и на любые вопросы полицейские отвечали, что ответы на них лежат вне их компетенции. «Думаю, через пару-тройку дней». Андерсон закончил с повязкой и снял с рук хирургические перчатки. «Но для тебя это даже хорошо. С сотрясением мозга лучше не шутить». «К неврологу я точно схожу, обещаю». В сотый, наверное, раз пообещал бярны Ему с огромным трудом удалось убедить Андерсона не вызывать карету скорой помощи к прибытию к в порт. «Я проверю», — по врачебному строго сказал Андерсон. «А теперь возвращайся в каюту». «Знаешь, похоже на то, что это не Муракис, а я под арестом», — возмутился Бьярне. В первые пару дней после эпической битвы на мостике, как назвал случившийся Энрике, Бьярне мог только лежать в кровати и чтобы желюзи на иллюминаторе были закрыты. Но теперь-то головная боль прошла, и перед глазами больше ничего не плыло, а Андерсон все настаивал на постельном режиме. Кейси вон, даром что косплеил панду, свободно ходил по судну. Под его неусыпным контролем полицейские производили осмотр кают, отсеков и трюмов. Он же руководил выгрузкой оборудования. «Ладно, расхаживайся понемногу», — сдался Андерсон. «Но никаких физических нагрузок, сигарет и алкоголя. Иначе я сдам тебя журналистам». «Скажи это еще раз, и твой труп найдут следующим», — пригрозил ему Бьярна. И тут же сам испортил игру, рассмеявшись. Они уже в курсе. Рич вовсю отбивается от предложений прийти на шоу в прайм-тайм. Целых три издательства предложили напечатать мою книгу о произошедшем. А один очень модный режиссер готов снять блокбастер. Со мной в главной роли. «Боже, какой скандал!» — хохотнул Андерсон слово в слово, повторив сказанное о Кейси, когда Бьярна рассказал ему о творящемся. «Самое то для Голливуда!» — вздохнул Бьярне. «А теперь предлагаю тост за нашего Кейси!» Войтих, уже изрядно набравшийся, ревел раненым медведем. «Тост!» — подхватили все. «За Кейси!» Бьярне тоже поднял бокал. В нем была кола, потому что Андерсон все еще строго следил за ним. Да и без спиртного голова гудела от сигаретного дыма и шума. Кажется, они нашли последний в Европе бар, где можно было курить в помещении. Том ошибся с прогнозом. Уже на следующее утро на косяпею прибыли следователи, представитель компании-судовладельца. Первый сообщил, что полиция Нидерландов больше не имеет ни к кому из экипажа претензий, и все они могут быть свободны. А второй чуть ли не пинками выгнал всех с борта. На косяпею вот-вот должны были явиться армия уборщиков и ремонтников, И уже завтра судно снова отправится в плавание. Напоследок чиновник заверил, что компания будет рада снова видеть всех в следующих контрактах через 6 недель. Об этом не говорили, но Бьярный был уверен. Вернутся все, кроме него. Наверное, если бы у него уже не было успешной карьеры, он бы подписал новый контракт. Не помощником Кока, конечно, но, может, матросом. Когда-то давно отец говорил, что море как наркотик. Раз попробовав, уже никогда не слезешь с волны». «Тост!» — раздалось снова. Вечеринка вошла в ту стадию, когда уже было неважно, за что пить. Бьярне решил пропустить, тем более что выпитая ранее кола уже настойчиво просилась наружу. Но новый окрик изменил его планы. «Тост за Бьярне! Он спас нас трижды! Сначала от голода, потом от взрыва, а теперь от журналистов!» Сам Бьярне считал третий пункт не своей заслугой, а проявлением вселенской несправедливости. В новостных лентах в контексте происшествия на Кассиопее упоминался только он. Ни о Рамсе, ни о Кейсе не было ни слова. Журналисты оставили без внимания даже то, что Леуш был в заложниках. Сам Леуш, кстати, был этому рад. Его жена и так испытала стресс, хотя для нее у Леуша была лайт-версия. Повара убили... Муракис сам себя выдал, и героический боцман его обезвредил. Никто не пострадал, никаких неудобств, за исключением позднего прибытия в порт и чуть отсроченного возвращения домой. Забьярне! Стаканы вновь взметнулись вверх. Вот теперь ему точно надо было в гальюн. Нет, пора было снова привыкать к сухопутной формулировке. Пол, кухня, туалет. Рич, правда, велел не слишком сушить весла, потому что Соммерс готов был начать съемки на следующий день после того, как врачи дадут Бьярны добро на работу. «Погоди, я с тобой». Кейси поставил на стол очередную пинту. «Все хорошо в местном пиве, но уж больно быстро оно из организма выводится». «Кейси, это с любым пивом так. Поверь мне, как фельдшеру». Андерсон хмельно улыбнулся. До туалета пришлось пробираться. По-видимому, этот бар был популярным местом. Если исходить из качества еды, Бьярный делал ставку на разрешение курить. «Не хочешь выйти на воздух?» — спросил Бьярный у Кейси, когда с насущными делами было покончено. «Голова болит», — признался неохотно. «Не мудрено!» Кейси потер снова гладко выбритый подбородок. «Идем, покажу тебе ночной город». А, парни, как-то некрасиво было сваливать вот так. Двухсотен евро, что мы с тобой положили в общую кучу в начале вечера, хватит на оплату твоей газировки и моего пива, — успокоил его Кейси. А кроме того, там все уже так надрались, что есть мы, нет нас, тостам это не помешает. Уговорил, сдался Сабьярный и пошел за Кейси на выход. «Сводить тебя на улицу красных фонарей». Предложил Кейси. Правда, на мой взгляд, там ужасно скучно. Тогда нафиг эти фонари, отмахнулся Бьярны. Вернемся в порт. Так-так-так. Уже ностальгия проснулась. То на Меркуле Пуаро осведомился Кейси. Они уже почти дошли до причала, когда он спросил. Когда у тебя самолет? В 19.00 завтра. Налетевший ветер принес запах соли. Бьярна вдохнул полной грудью. Прилетишь на премьеру? Если не буду в море в это время. Кейси облокотился на парапет, смотря на пришвартованные корабли. Ты правда собираешься оплатить перелет туда и обратно для всех нас? Да, при условии, что вам дадут американские визы, подтвердил Бьярна. Но я собираюсь выслать всем вам приглашение, так что думаю, проблем не будет. А насчет сроков. Это попахивало сентиментальностью, но Бьярный думал, что может себе это позволить. «Если не попадете на премьеру, я устрою ее для вас. Выкуплю сеанс в кинотеатре, и мы будем есть попкорны в полный голос обсуждать киноляпы». «Да-да, я лично укажу тебе на каждый недочет», — расхохотался Кейси, и Бьярне тоже засмеялся. «Не обязательно быть Кейси Райбиком, чтобы спасти корабль?» или суперменом, чтобы творить чудеса. Иногда нужно просто жить.